Глава семнадцатая Крейсер стартовал и вскоре вскрылся в портале, унося лонг к измененным. Командующий эскадрой Саулин, тот самый, который когда-то командовал флагманом маршала Свелла, теперь стал адмиралом и командовал эскадрой. Свелл поручал ему самые секретные операции, вот как сейчас, проследить за крейсером измененных и по возможности защитить. Правда, насчет защитить сказано очень размыто. Только об одном пассажире этого крейсера – министре Лон. Сауль лично с министром не встречался, но наслышан о ней и о том, что она проводила операцию в системе волны. Правда, там случилось что-то необычное, и она вернулась практически с целым флотом. Никто до конца не понял, с чем она вернулась с победой или поражением. Задавать такие вопросы командующий не мог. Он дорожил особым отношением маршала и выполнял любой его приказ беспрекословно. Вот и сейчас видя, что крейсер ушёл в портал, скомандовал эскадриль старт, координаты выхода сообщил маршал. Звёздная система Аро. Маршал предупредил, что эскадра летит в тыл врага и нужно быть всё время на чеку, проявлять разумную инициативу и изобретательность. На корабли эскадры поставили транспондеры свой-чужой, изменённых, так что сразу на них не нападут, а там глядишь и задание выполним. Портал открылся и эскадра ушла в прыжок. Солин приступил к выполнению задания. Время в портале пролетело в тренировках и подготовке к выходу в обычное пространство. А вот и портал протаял. Вышли, но куда? Это пространство нельзя назвать обычным. Крамишный ад. Навигатор, проверь координаты. Эскадрильи приготовиться к экстренному уходу в портал. Навигатор доложил, что вышли точно по координатам к планете Ароа. Она должна находиться перед ними. Но перед ними развернулась огромная черная дыра, которая проглатывала материю этого пространства. Они вышли на самой ее кромке. Гравитация давала о себе знать и начинала подтаскивать искадру к себе, цепляясь за нее все жжее и жжее. Еще немного и не выбраться. Звезда вытянулась в сторону аномалии, ее энергия тоже перетекала туда. Ужасное сюрреалистическое зрелище. «Настоящий ад. Пора уходить в портал. Но где же крейсер, за которым они наблюдали? Сканеры показывали сплошное мельтешение каменных глыб разных размеров. Разве здесь можно заметить корабль?» И все-таки заметили по гравитационному сигналу связи с корабля. А вот и засветка крейсера. Он открыл портал и ушел из цепких лап гравитации. Задача выполнена. Можно улетать. Су Линь дал команду открыть портал по координатам звездной системы «Ченнис». Рыжок достаточно длительный. Перед выходом в портал командующий сбросил информацию о ситуации в звёздной системе Ароа. Выйдя из портала недалеко от звёздной системы Ченис, сразу поняли, что попали по адресу. Огромное количество флотов, система просто кишела ими. Проследить появление крейсера Слон не представлялось возможным, не говоря уже ни о какой поддержке. Выйди из портала эскадра не вызвала подозрений, транспондеры помогли. На них внимание особого не обратили. Корабли выглядели стандартно. Изменённые копировали свои корабли с кораблей флотов КБДГ и Союза. Вставал вопрос, что делать дальше. В такой каше о помощи речи даже не шло, а вот передать информацию о флотах изменённых, их новой дислокации нужно. Как это сделать? Можно, конечно, передать по дальней связи, но тогда их сразу вычислят и придётся принимать бой, который выиграть невозможно. «Попадать в плен нельзя. Остается только один вариант. Попробовать уйти в портал, прыгнуть по произвольным координатам, передать информацию». Саулин так и решил поступить. Дал команду эскадре постепенно начинать разгон. Но не тут-то было. Как только эскадра начала набирать скорость, поступил запрос, куда они направляются. Саулин импровизировал и ответил, что в звездную систему волны проверить, как там обстоят дела. Исходя из ситуации, пришлось корректировать координаты прыжка – и прыгать в систему Волны. Диспетчер не отвечал какое-то время, потом пожелал хорошего рейда и быстрейшего возвращения. Не забывай, командующий, скоро атака на планету Дакас. Покажем им, как надо воевать. Постараюсь, оптимистично ответил Сулинь и через некоторое время скрылся в портале. Лон находилась в рубке вместе с Олисом, скоро выход в обычный космос. А если там то же самое, что и в системе Ароа, спросил Олис. Подготовьте корабль к экстренному старту и уходу в портал, пожалуй. Олис пришёл в себя за время полёта и чувствовал гораздо увереннее. У него даже возник план, как реабилитироваться перед Верховной, сдать ЛОН. Это ей очень понравится, но нужно быть крайне осторожным. Кто знает, как повернётся дело. Космос встретил их невероятной суетой флотов, платформ и станций, пошёл обмен паролями, и, конечно, транспондер передал код высшего приоритета избранного которые сразу доложили Верховной. «Странно. Какой это избранный? Я недавно разобралась с ними. Кто это может быть? Оператор, срочная связь с прибывшим избранным». Через некоторое время образовалась голограмма не кого-нибудь, а избранного, назначенного ей самой. Олиса. Того самого, который дал бой Кипдиго там, в звездной системе волны. Как он здесь очутился? «Приветствую, Верховная. Я прибыл не один. Привез для вас сюрприз». и сам сюрприз, откуда прилетел, продолжать не смогла. Слова застряли. Рядом с Олесом появилась ее заместительница Лон. Вот это сюрприз, так сюрприз. Олес рассчитал правильно. За такой подарок ему простят все. И не ошибся. Не то что простят, а даже не вспомнят. Поняв, что все идет как задумано, решил усилить эффект, пока Верховная молчала. Я попал в плен к Кепдиго, к их командующему Северову, Не знаю, чем бы всё закончилось, но неожиданно появилась Лон и предложила мне бежать. Я, конечно, понимал, что сбежать нереально, и тогда она предложила план, на который я согласился. Сиюис наконец-то узнала происходящее, перебила Олиса. Интересно, конечно, ты мне обязательно поведаешь эту историю. Посмотрела на Лон и продолжила. Ты решила вернуться? Не ожидала. Лон смотрела на Олиса, который понимал, вот сейчас решается его судьба, его будущее. Его импровизация не согласована с Лон, и могла рассыпаться как карточный домик, поэтому сделал попытку убедить Лон ментально, что молчишь. Это единственный способ уцелеть и стать рядом с Верховной. Все остальные варианты ведут в никуда. Будешь рядом, сможешь её убедить, что мир это единственное, что пойдёт на благо цивилизации. В другом случае только изоляция. Больше у Олесы аргументов не было. Он ждал, и с её из тоже ждала. Лон не готова к такому повороту, слегка растерялась, просчитывая варианты. Уже было хотела начать, но тут Олес предложил вариант, который показался ей очень заманчивым, и она решилась подыграть, понимая, что вступила на опасный путь. Верховный обязательно проверит и просканирует её сознание, поэтому удалила этот разговор и анализ в специальный накопитель, который в любой момент можно просто снять или вернее, отсоединить от носителя. Приняв решение, тут же ответила Олесу: Хорошо, на твои мысли она всё же просканирует. Я не подумал. Ладно, вопрос решаем, играем дальше. Теперь мы в одной лодке. Если пойдём ко дну, то тоже вместе. Предпочитаю всплыть к вершинам власти цивилизации. Диалог занял сотни долей секунды, илон заговорила. Природу не обманешь. Ты оказалась права. Моё место здесь, со своей цивилизацией. Я буду с ней жить, и если придётся, умру за неё. Невероятно, ты одумалась. Рада твоему появлению. Сейчас подойдёт катер с моего флагмана и вас проводят ко мне. Жду встречи. Связь прервалась. Теперь предстояло самое трудное. Она посмотрела на Олиса, на нём лица не было. Он паниковал. "Лона, ты конец она всё просчитает в моём сознании. Успокойся, смотри, вот информационный кристалл. Он же накопитель. Сейчас я подключу его в твой шейный разъём и уберу всё лишнее. Ты обо всём забудешь, как будто ничего и не было". Все воспоминания подредактирую под нашу легенду. Операция не опасная, пустяковая. А ты как же? Тоже удалю всё в накопитель и синхронизирую наши воспоминания, чтобы они не разлились. Должно сработать. Теперь главное, Олис, как тебе пришёл в голову этот сумасшедший план? Совершенно неожиданно. Я всё время анализировал, как провести встречу с Верховной. Анализ показывал, что ничего хорошего ждать не приходится. И когда образовалась голограмма Верховной, я вдруг понял, как нужно действовать. Теперь назад дороги нет. Если Верховная раскроет обман, нам не сдоборовать. Открывай сознание, времени мало, пора корректировать. Через минуту операция закончилась. Лонн подкорректировала своё сознание и синхронизировала с Олисом. Кристалл поместила в своё хранилище в самый секретный отдел. и забыл о нем. Прежние знания можно вернуть, только случайно обнаружив информационный кристалл. По-другому никак. Она стала другой, Лон, союзницей с Юэс. Олис очнулся и, как ни в чем не бывало, осмотрел рубку, подошел к Лон и с чувством проговорил. «Спасибо тебе, Лон, что спасла меня. Не тебя, а избранного цивилизацией Джао. По-другому я поступить не могла». «Верно. Нас ждет Верховная. Пойдем в транспортный ангар. Катер уже подошел». Верховная не любит ждать. Лонн безропотно последовала за Олисом, всё, что было до этого, удалено. В сознание инсталлированы другие воспоминания. Другие воспоминания, другая Лонн и другой Олис. А что же команда? Ответ прост. Команда не знала истинного положения дел. Для них ситуация выглядела естественной и подтверждала легенду спасения и возвращения Лонн. Деталей они не знали, да и их никто не допрашивал. Катер принял высокопоставленных пассажиров на борт, там разместили в шикарной каюте, и через час они прибыли на флагман. Верховная сама встречала их в транспорт Амангария, небывалая честь. Затянутая в чёрный комбинезон, эффектно подчёркивающий её безупречную фигуру, с отточенным молочно-белым лицом и почему-то совершенно голубыми глазами. Губы средней полноты, волосы пепельные до да плеч. Странно, что она выбрала образ земной женщины. Лон вышла в сером комбинезоне, не менее эффектная, чем её начальница в прошлом, смело глядя ей в глаза. Олис вышел и скромно остановился в стороне, хотя по должности и статусу он гораздо выше Лон. Понимал, что лучше не мешать женщинам выяснять отношения. С еёй смотрела и параллельно проводила предварительное тестирование своей бывшей заместительницы. Слишком много прошло времени с тех пор, как Далон беспрекословно выполняла всё, что она скажет. С появлением боевой вакцины ситуация изменилась, изменилось восприятие мира и окружающей действительности. Всё стало рядом, тогда как в прошлом приходилось дотягиваться до реальности через чужие разумы. Добро пожаловать домой, проговорила Сию испроникновенно, раскинула руки и пошла навстречу Лонн. Та искренне обрадовалась такой реакции, пошла ей навстречу, они обнялись. Со стороны походила на встречу старых подруг, по сути так и было. Я так боялась, что ты не поймёшь, а толкнёшь меня. Произошедшим больше моей вины. Это ведь я дала тебе приказ подчиняться Кибдега. Ты выполнила его буквально. Как тебе удалось прийти в себя, бежать и привести избранного? Кстати, первого, которого я назначила не по происхождению, а по заслугам. Длинная история. Всё началось с той нашей встречи в звёздной системе Волны, когда я пыталась склонить тебя к миру. В общем, после той встречи всё перевернулось, и я решила вернуться. Покинула пост командующего флотом и стала министром по связям с цивилизациями Союза. Использовала должности и привилегии, которые она дает, и вот я здесь. Улис очень пригодился. Одной бы мне не справиться. Как узнала, что я здесь? Очень просто. Кипдига нашли карты в одном из эскинов кораблей и стали проверять все системы. Звездная система ОРО почти исчезла. Там веснуется огромная аномалия или черная дыра, а ее гравитация постоянно растет. «Цлот далековато, вот я и решила, что ты здесь». «В уме тебе не откажешь, но если знаешь ты, то узнают и Кибдига». «Разумеется, как только проверят», – простодушно ответил Лолон. «Ставим все точки над нашими отношениями. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. То есть допрос? Считай, как хочешь. Согласна? У меня нет вариантов». «Ты со мной?» «Да». «Ты будешь воевать против флотов Кибдига и Союза?» Сейчас флоты объединились и находятся в системе Дакус, готовят оборону. Так что буду с Ювис, буду. Насчёт флотов, спасибо. Я думала, они разделены. Увы, нет, объединились. В таком случае они Марион? Там хорошая оборона. Скорее потрепанная избранным Олисом. Потрепана Олис или нет? Потрепана основательно, убедительно доложил тот, но не разрушена. Теперь разрушим. Главный вопрос, лон Как ты смогла родить сына? Я его родила от кибдега человека. От такого союза рождаются очень продвинутые дети, киджи. Как это понимать? Название новой расы, новой ступени в развитии смешанного вида. Невероятно. А мы пленных не брали. Жаль. Скоро у нас будет много мужчин кибдега. Вопросы закончились. Я удовлетворена ответами. Ты со мной и будешь рядом. Возвожу в ранг избранной. Теперь ты вторая после меня. Спасибо, Верховная. Я не подведу, не сомневаюсь. И вот тебе первое поручение. Разработай план операции по захвату звёздной системы Орион в галактике Колосс. В помощь даю избранного Олиса. Он уже проводил там операцию. Я займусь этим прямо сейчас. Хорошо. Как только будешь готова, доложишь. Слушаюсь. Пока располагайся на моём флагмане. Как только подыщешь подходящий корабль, можешь забирать его себе. Ты полностью свободна. План флагмана я тебе сбросила. Изменённые всех уровни тебе подчиняются без прикословно. Лон, Азани и Олис вышли из рубки и отправившись в штаб, чтобы проработать операцию по захвату звёздной системы Марион и планеты Вагуна. В штабе расположились за терминалом и работа закипела. Олис стал незаменимым помощником. Они работали часов 10 в целом, план сверстали, остались технические доработки, которые можно поручить операторам. Через сутки план подготовили. Лонда ложилась её и что готова к докладу об операции. Отлично. Жду тебя в рубке. Сиюи понимала, что время снова работает не на неё. Кибдига знают, где базируются её флоты, и обязательно нападут. Нужно их опередить. Лонн сообщила бесценную информацию о том, что в системе Марион нет флота. Нет основного флота. Часть оставлена для защиты системы, но этого недостаточно. Нужно нанести два удара: один по системе Дакус, а второй по системе Марион. И обязательно захватить планету Лагуна. Теперь Лон. Она мне нужна. Ее возвращение вызывает больше вопросов, чем ответов. Сканирование показало, что она не врет. Обмануть при сканировании нельзя. Члены экипажа все подверглись сканированию. Результат подтверждает слова Лон. Правда, косвенно. А вот Олис совсем другое дело. Смог многое, но не сделал главного. Не взял планету Лагуна. Хотя сил имел достаточно. Такую задачу я ему и не ставила. Он только приходил на помощь Талису, а тот погиб вместе с флотом. Жаль, вот он надёжный союзник. Теперь главный вопрос применение оружия Последний вздох становится очень опасным. Где та грань, за которой образуется аномалия, пока непонятно. Размышление прервала Лон. Ей разрешалось входить без доклада. Лон, как дела? Ты быстро справилась с поручением? «Так ведь времени нет. Если вы решите атаковать систему Марион, то это нужно делать немедленно, потом будет поздно». «Верно. Давай посмотрим, что ты предложишь». Лон активировала голограмму звездной карты и начала доклад. Часть поясняла, часть передавала ментально, весь доклад занял около часа. Сьюис ее не перебивала, слушала внимательно, улавливая все нюансы операции на ходу. Наконец Лон закончила и замолчала. Сьюис молчала, всматриваясь в звездные карты и анализируя представленный план операции. План хорош. Стратегия и тактика на высоте. Почти гарантированный успех. Почему почти? Потому что могут возникнуть всякие неожиданности, например, аномалия. Хороший план, Вон. Есть правда одна слабая сторона. Применение установок Последний вздох. Не поняла, в чём проблема. Ты видела звёздную систему Ароа? Конечно, этой звёздной системы уже нет. Её поглотила чёрная дыра. Верно. не дыра, а аномалия, которая возникла после удара по космической крепости одного изменника. Он успел ответить, энергии выстрелов столкнулись и образовали аномалию, которая растет и захватывает все новые и новые объекты. Боюсь, что она может поглотить всю Вселенную. Невероятно! Произойдет это не быстро, Вселенная огромна, а возможно процесс затухнет. А может его потушить нам? Вопрос «как»? Нам нужно экспериментировать. Это общая проблема для всех цивилизаций Вселенной. Всё-таки ты идеалистка, хоть и умная. Потушить, как ты говоришь, никто не может, потому что не знает, как это сделать. И ещё, сначала война, сначала победа над Кибдегайским союзом, а потом аномалия. Я поняла. Что касается идеалистки, возможно, так и есть. Но ведь это наш сектор, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы деактивировать эту дореу. Как нужно пробовать воздействовать на неё разными способами исследовать энергию, которая получается при столкновении выстрелов ведь она меняется её состав и она разрывает пространство-время а вот куда потом девается материя не знаю возможно я выделю подразделение которое займётся этой проблемой твоя задача захватить планету Лагуна она для нас необходима я её захвачу я обеспечу цивилизацию энергией жизни на тысячелетия хорошо сказала захвати и не медли Сил у нас много, а времени мало. Бери 30 флотов и веди их в атаку на звёздную систему Марион. Это ровно столько, сколько ты просила. Твоим заместителем будет избранный Олис. Он хорошо знает систему. Пусть летит. Только толку от него мало, так как знаю я звёздную систему Марион и оборонительные рубежи. Никто не знает. Олис пригодится как хороший аналитик, но командующий слабый. Используй его по своему усмотрению. Удачи и победы. На этом и расстались. Лонн отправилась на свой флагман, огромный тяжёлый крейсер. Рибав сразу пригласила Олиссона. Тот вошёл и задал с порога вопрос: "Как прошёл доклад?" "Верховное одобрило операцию и назначило меня командующим. Тебя заместителем. Дала нам на проведение операции 30 флотов". "Неудивительно, мы хорошо поработали. Теперь приведём наш план в исполнение. Флоты выбираем по своему смотрению. Можно брать любые, они одинаковые, как под копирку сделали. Тем лучше. Подбирай «Как только все будет готово, доложишь?» «Слушаюсь, командующая». Через три часа доложила о готовности ударной группировки к походу. «Отлично. Вызови командующих на флагман. Проведем совещание». Лон действовала так, как она себя запрограммировала перед тем, как попасть к Сьюис. Никаких сомнений. Сейчас она была такой, какой ее хотела видеть верховная, умная и преданная исполнительница, обладающая всеми знаниями по цивилизации Межгалактического Союза. Теперь этими знаниями владела и Верховная. Она знала всё о флотах Союза и их расположении. Сию и с внимательнейшим образом следила за приготовлениями Лон, анализировала каждое её шага и приходила к выводу, что сама она лучше бы не сделала. Послушала и совещания с командующими, в которых Лон настроила их только на победу. Распределила флоты по ударным точкам, определила для каждого боевое построение и точку ударов. Оставила в резерве 10 флотов. правильное решение. Тот, у кого остаются резервы, как правило, выигрывает битву, вводя их в бой в самый ответственный момент. Сьюис наблюдала за Лон и понимала, что к ней вернулась союзница, но до конца веры не было. Слишком уж все прошло спонтанно. Ни с того ни с сего вдруг взяла и вернулась? Странно, но кроме этого чувства, ничего, никаких фактов, даже косвенных, чтобы заподозрить Лон в предательстве. Закончив совещание, определив каждому командующему задачи в боевой операции, доложила Сьюис о готовности к рейду. «Не рейд избранная, а атака в возмездии на звездную систему Марион». «Вы правы, конечно, атака». Сьюис ее перебила. «Лон, мне не дает покоя мысль, почему ты вернулась именно сейчас. Почему не сделала этого раньше? Почему не сделала это тогда в звездной системе волны, когда уговаривала меня заключить мирный договор с Кибдигой и Союзом?» Серьёзные вопросы, вопросы от которых зависело всё, в том числе начало предстоящей операции тоже. Сиюэзи решила откровенно выяснить всё до конца, чтобы быть уверенной в той, кому доверяла 30 флотов. Лонн несколько удивили эти вопросы. В её памяти был эпизод с предложением заключить мир, а она до конца сейчас не осознавала, почему это сделала. Теперь отвечала, ничего не скрывая. Вернулась, потому что подвернулся подходящий случай. Раньше вернуться не могла. Ещё не созрела. Когда я была командующей флотами Межгалактического союза, то не хотела уничтожать твои флоты, поэтому и предложила переговоры. Делала это ещё не до конца осознавая то, что ты тогда ковалила, но осознав, вернулась. Если бы я действовала активно, результат был бы другой. Допустим, но слишком туманно ты отвечаешь. Хотелось бы знать мотивы. Я открою сознание, там всё есть. Заметь, ты сама это предложила. Открывай. Я должна быть в тебе уверена на 100%. Сиюис начала исследование издалека, ещё с тех времён, когда они парили в аквариумах будучи медузами. А вот и её приказ о том, что она освобождает Лонн и приказывает подчиняться Киптига. Сделала она это тогда под давлением обстоятельств и сейчас испытала большой соблазн удалить этот приказ из сознания Лонн. Без приказа исчезнуты все её сомнения, а он стал спусковым крючком дальнейших событий. Размыслив, она удалила эту информацию. Всё остальное просматривала пристольно, но без пристрастия, понимая, что если что-то было не так, то с удалением приказа Лонн становится такой же, как в прошлом, и будет безропотно подчиняться. Ещё раз копировала всё, что касается боевой мощи флота Союза и их подготовки к её атаке. В этом отрезке данных немного. Лонн назначили министром, но в этой должности пробыла недолго, сбежав к ней. Пожалуй, всё. Падомов вышла из её сознания с чувством исполненного долга и исправления ошибки, совершённой в прошлом. Всё, он. Я убедилась в твоей преданности. Можешь приступать к исполнению операции. Я рада, что вы убедились в моей полной лояльности. Я готова выполнить любой приказ и немедленно отбываю в звёздную систему Орион. Вскоре вы услышите о нашей победе. Теперь я в этом не сомневаюсь. Удачи в бою и победы. На этом общение закончилось. Лон вела себя естественно, так как сама себя запрограммировала. Полное сканирование она тоже предусмотрела. Сейчас, конечно, не осознавала этого. Получалось, что если она не вернёт себе прошлые реальные воспоминания и реальное сознание, то станет самой преданной исполнительницей приказов СЮИС и её единомышленницей. А заветный кристалл с записью сознания лежал в потайном месте и ждал своего часа. Сегодняшняя Лон даже не знала о существовании этого кристалла. Если бы такая информация была, то Сьюис уже бы все знала. Моллис вообще не заморачивался, вел подготовку флота к рейду планомерно и четко, флотоводец он слабый, а организатор замечательный. В аналитике так вообще бог. Получив приказ, Лон приготовилась к старту, занималась предстартовой суетой, координировала действия между командующими флотами. Наконец закончил и доложил Лон, что ударная группировка готова к старту. Отлично, Олис. Обратный отчет 30 минут. Сама связалась с Верховной и доложила. Флот к старту готов. Разрешите начать маневры ухода из системы? Разрешаю. Надеюсь, скоро увидимся на планете Лагуна. Что касается действий с самой Верховной в отношении Межгалактического Союза, Лон не спрашивала. Даже мысли такой не было. Ее задача выполнять приказы Верховной, а не интересоваться ее планами. Приказ Верховной – закон, который должен выполняться во что бы то ни стало.